Но все-таки огромное большинство держало уже, несомненно, сторону старца Засимы, а из них очень многие даже любили его всем сердцем, горячо и искренно. Некоторые же были привязаны к нему почти фанатически. Такие прямо говорили, не совсем, впрочем, вслух, что он святой то в этом нет уже и сомнения, и, предвидя близкую кончину его, ожидали немедленных даже чудес и великой славы в самом ближайшем будущем от почившего монастырю. В чудесную силу старца верил беспрекословно и Алеша, точно так же, как беспрекословно верил и рассказывал о вылетавшем из церкви гробе. Он видел как многие из приходивших с больными детьми или взрослыми родственниками и моливших, чтобы старец возложил на них руки и прочитал над ними молитву, возвращались в скорости, а иные, так и на другой же день обратно, и, падая со слезами перед старцем, благодарили его за исцеление их больных. И исцеление ли было в самом деле, или только естественное улучшение в ходе болезни — Для Алеши в этом вопроса не существовало, ибо он вполне уже верил в духовную силу своего учителя, и слава его была как бы собственным его торжеством. Особенно же дрожало у него сердце, и весь как бы сиял он, когда старец выходил к толпе ожидавших его выхода у врат скита богомольцев из простого народа. Нарочно, чтобы видеть старца и благословиться у него, стекавшегося со всей России. Они повергались перед ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю, на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных к лекуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их. Последнее время от припадков болезни он становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи, и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по несколько дней. Для Лёши не составляло никакого вопроса, за что они его так любят, за что они повергаются перед ним и плачут от умиления, завидев лишь лицо его. «О, он отлично понимал!» Что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное, всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть перед ним и поклониться ему». Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то святой и высший. У того зато правда, тот зато знает правду. Значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам придет и воцарится по всей земле, как обещано. Знал, Алеша, что так именно и чувствует, и даже рассуждает народ. Он понимал это, но то, что старец именно и есть, этот самый святой, этот хранитель Божьей правды в глазах народа, в этом он не сомневался нисколько, и сам, вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Убеждение же в том, что старец, почивший, доставит необычайную славу монастырю, царила в душе Алеши, может быть, даже сильнее, чем у кого то ни было в монастыре. И вообще, все это последнее время какой-то глубокий, пламенный внутренний восторг все сильнее и сильнее разгорался в его сердце. Не смущало его нисколько, что этот старец все-таки стоит перед ним единицей. Все равно он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит, наконец, правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все, как дети Божии, и наступит настоящее. «Царство Христова. вот о чем грезилось сердцу Алеши. Кажется, что на Алешу произвел сильнейшее впечатление приезд его обоих братьев, которых он до того совершенно не знал. С братом Дмитрием Федоровичем он сошелся скорее и ближе, хотя тот приехал позже, чем с другим, единоутробным братом своим Иваном Федоровичем. Он ужасно интересовался узнать брата Ивана. Но вот тот уже жил два месяца, а они хоть и виделись довольно часто, но все еще никак не сходились. Алеша был и сам молчалив и как бы ждал чего-то, как бы стыдился чего-то. А брат Иван, хотя Алеша и подметил вначале на себе его длинные любопытные взгляды, кажется, вскоре перестал даже и думать о нем. Алеша заметил это с некоторым смущением. Он приписал равнодушие брата разницы в их летах и в особенности в образовании. Но думал Алеша и другое. Столь малое любопытство и участие к нему, может быть, происходило у Ивана от чего-нибудь совершенно Алеши неизвестного. Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным что он стремится к какой-то цели, может быть, очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алешу рассеянно. Задумывался Алеша и о том, не было ли тут какого-нибудь презрения к нему, глупенькому послушнику от ученого-атеиста. Он совершенно знал, что брат его атеист, Презрением этим, если оно и было, он обидеться не мог. Но все-таки с каким-то непонятным себе самому и тревожным смущением ждал, когда брат захочет подойти к нему ближе. Брат Дмитрий Федорович отзывался о брате Иване с глубоким уважением, с каким-то особым проникновением говорил о нем. От него же узнал Алеша все подробности того важного дела — Которая связала в последнее время обоих старших братьев замечательную и тесную связью. Восторженные отзывы Дмитрия о брате Иване были тем характернее в глазах Алёши, что брат Дмитрий был человек, в сравнении с Иваном почти вовсе необразованный, и оба, поставленные вместе один с другим, составляли, казалось, такую яркую противоположность как личности и характеры что, может быть, нельзя было бы и придумать двух человек нисходнее между собой».